Глава девятая — Ладно, расслабьтесь, — хохотнул Дикий, — шучу. — Да я поняла, — без намека на улыбку ответила Наташка. — Ну а если без шуток, — Дикий тоже вдруг посерьезнел, — где-то его подцепила. Борис снова скривился. Не любил он, когда о нем при нем же говорили в третьем лице, и притом вот так пренебрежительно. — Это еще кто кого подцепил, — недовольно сказал он, — но, похоже, не был услышан. Дикарь сейчас расспрашивал Наташку и на Бориса не отвлекался. «Ну, откуда он, Натаха?» «Из этих он, из...» Подавившись, Наташка откашлялась. «Хэдхантеров?» Борис прикусил губу. «Как интересно отреагирует на такую новость дикие, имеющие милую привычку обезглавливать хедов и развешивать их тела по деревьям. Из хуторских, — закончила фразу Наташка». А почему у него шея пожженная, как у тебя? Тоже носил гладиаторский ошейник? Носил, не стал отрицать очевидного Наташка. Так он хуторянин или гладиатор? Долгая история. Продали в трессы парня? Типа того. Ясно, хмыкнул корень. Короче, не из наших человек. Не из наших, но я за него ручаюсь. Борис глянул на чернявую. А вот теперь спасибо по-настоящему. От души. — Ручаешься? — корень прищурился. — За такие слова отвечать надо, Наташенька. Ты в курсах? — Я знаю, что говорю, корень. Он меня из такого дерьма вытащил, которое тебе и не снилось. Они обменялись долгими испытывающими взглядами. — Но раз так, другое дело. — дикарь тряхнул шевелюры. — Натахин друг, мой друг. Корень снова повернулся к Борису. — Как звать-то тебя, Друг сердешный. Борис поморщился. Ишь, дружбан, выискался. «Борис!» — буркнул он. э, -э, -э корень тоже скривился. «Ты мне еще по отчеству представься! Погоняло у тебя какое!» Борис смотрел на него из-под лобья, молчал. «Я вот, к примеру, корень, а не Сашка, коренец. Макса Горкушева. Наташкин бывший кивнул на дикаря, все еще возившегося с очкариком. «Мы Гариком называем, а ты? Кто ты такой?» «Берест!» — Ну, так-то оно лучше, — удовлетворенно кивнул старший дикарей. — Бери оружие, Берест, и гордись. Теперь ты не дичь, а охотник. — Ну да, опять. — Борис огляделся. Выбор так называемого оружия был невелик. Тесак, кисти, не сцепки и гайки, обрез без патронов, да копье с заплечным ремнем. Нет, тесак уже подняла Наташка. От ружейного грызка без боеприпасов проку нет. Гайка на цепи. Не имея нужных навыков, ею скорее себе лоб расшибешь, чем врага достанешь. Тем более, если враг в хедхантерских бронике и каски. Борис поднял копье, повесил на плечо. Ничего, сойдет. В конце концов, с похожим оружием он уже имел здесь дело. Заточенным арматурным прутом он завалил возле хутора охранника от а арматурина тоже копье. Обрез взял себе гарик, гайку на цепи один из арбалетчиков. Видимо, дикари ценили любое оружие и не привыкли разбрасываться такими вещами. «Тебя, Берес, наверное, многому учить придется», — задумчиво проговорил старшой. «Переучивать, вернее». «Вообще-то, знаешь корень?» — неожиданно встряла Наташка. «Я, сказать по правде, тоже кое-чего не догоняю. Введешь в курс дела по старой дружбе?» «Легко», — пожал плечами дикарь. «Спрашивай, Натаха». «Почему вы ушли так далеко от буферки?» — Вообще-то недалеко, — пожал плечами Корень. — Мы сейчас возле границы. — То есть как это? — ошалела, пробормотала Наташка. Борис тоже вытаращил глаза. По его прикидкам, буферная зона между цивильными и дикими землями должна начинаться много южнее от этих мест. После того, как столичные хеды вычистили город и хутора, буферка расширилась, — объяснил Корень. Некоторые егерские группы уже доходят до окрестностей Ставродара, а кое-кто даже проникает в пригороды. Наташка присвистнула. Это было неожиданной новостью не только для Бориса. Такая это... А женщины, дети, где сейчас они?» — спросила Чернявая. Пару секунд Корень, не понимающий и даже немного насторожно, смотрел на нее. они далеко отсюда», — наконец сказал он, как о чем-то само собой разумеющемся. «Кочует по ту сторону буферки». То есть вы сами по себе, а они сами по себе. Вообще-то это было странно. Члены любого дикарского клана обычно держались сообща. Они балласты, здесь они нам мешают, поэтому они находятся там. Корень махнул куда-то себе за спину. Их снабжают всем необходимым из зачищенных хедами хуторов, их охраняют. А вдруг рейд не унималась Наташка? Разве пятнистой больше не выходит за буферку? Выходят. вздохнул Корень еще как выходят если возникает опасность женщин и детей уводят а если увести невозможно спросил Борис ну тогда Корень смутился но лишь на краткий миг в общем охрана представлена не только для того чтобы защищать чтобы убивать тоже тех кого нельзя спасти мы избавляем от участи тресов но это мы уже поняли скривилась Наташка Корень нахмурился. «Смерть лучше, чем рабство». «Возможно, и не понять, то ли соглашается чернявая, то ли нет. Звучит, по крайней мере, красиво, хотя, на мой взгляд, все же излишне пафосно. Как есть, так и звучит». «Слушай, Корень, а ведь ты говоришь сейчас о людях своего клана и говоришь так спокойно?» «Кланов больше нет, Натаха». «Что?» Наташка изменилась в лице. Кланов, как таковых, отдельных, разрозненных кланов, теперь не существует. А если что-то и осталось, так это так... мелочь. Корень пренебрежительно махнул рукой. Мелочь, значит. Борис был ошарашен не меньше своей спутницы. Раньше клановая система представлялась ему единственно возможным способом выживания в диких землях. Видимо, он ошибался. Кланов больше нет, повторил корень и после короткой паузы добавил. Есть союз. Союз! Наташка растерянно захлопала глазами. Борис, чем больше слушал, тем меньше понимал. Какой еще союз? Он снова вмешался в разговор. Чего союз? Кого союз? Наш союз, ответил дикарь, типа ответил, вроде бы даже с гордостью. Союз нерушимых? Ага, хмыкнул корень. Республик свободных. Потом убрал ухмылку с лица и заговорил серьезно. «Союз кланов! Вот такой союз! Вот чего союз! Это больше, чем просто кланы! Это мощная структура! От нее мы и действуем!» На этот раз Наташку прорвало. Вопросы посыпались градом. «Кто мы? Как действуем? Кто такие егеря? Кто такие мобильные охотничьи группы? На кого вы охотитесь? На хедов или на трупажеров? Почему шастаете под носом у пятнистых? С каких пор нападаете на хедхантеров? Зачем их вешаете?» Что делаете с их головами? Что вообще происходит?» Корень уставился на Наташку, словно на какую-то диковинку. Дикарь по кличке Гарик тоже изумленно смотрел на чернявую. «Слушай, Натаха, вы откуда взялись такие?» — произнес наконец корень. «С луны свалились, что ли? Вы же ни хрена не знаете!» «Не знаем», — согласилась Наташка. «Вот и просвети!» Некоторое время корень смотрел на них с подозрением. Где вы пропадали после того, как федеральные хеды захватили Ставродар? Отсиживались в хуторе. В каком хуторе? Какая разница? В зачищенном. На том берегу. Тут река есть. Знаю. И что вы делали в хуторе все это время? Зализывали раны. Уж извини, пришлось залечь на дно. Оттянув майку, Наташка показала на плече свежий, только-только затянувшийся шрам от полевого ранения. Гикарь кивнул. Понятно. Задумался, заговорил снова. — Значит так, объяснять придется много и долго. Отложим это на потом. А пока сами расскажите, что видели. «А -то — А чё рассказывать-то? Наташка пожала плечами. — Попали в облаву на том берегу, еле-еле унесли ноги, переплыли реки, ушли от хэдов. Шли два дня, пришли сюда. — Хм, значит, скоро здесь могут появиться и пятнистые, — задумчиво пробормотал корень. Облавы всегда начинаются на той стороне, а потом перебираются сюда. Хочешь организовать нападение? спросил Борис. Почему бы и нет, скользнул по нему испытующим взглядом старшой диких егерей. — Если хэдов не очень много. А если много? Корин нахмурился, повернулся к Наташке. Сколько пятнистых было на хуторе? Больше трех машин. У Наташки вырвался нервный смешок. «Вообще-то машин там было никак не меньше полутора десятков!» «Сколько-сколько?» «Это не считай вертушки и трясовозки, но о трясовозке мы позаботились!» «Молодцы!» — угрюмо произнес корень. «Вообще-то надо было начинать с того, сколько хедов участвовало в облаве!» «Надо было спрашивать о том, с чего надо было начинать!» — огрынулась Наташка. «А что?» — усмехнулся Борис. «В чем проблема-то? У вас вон, я смотрю, самострелы и даже автомат есть!» «Гранаты, опять-таки!» Корень шутки не поддержал или не понял. Его чувство юмора куда-то испарилось. «Так... Арбалетчиков в группе только двое, — на полном серьезе ответил он. У меня в магазине всего три патрона, гранат нет. А там что?» Борис кивнул на пустую гранатовую сумку. «Неужели Корень тоже таскает с собой булыжники, как прачники трупожоры Корень открыл сумку. «Ты, кажется, спрашивала, что мы делаем с головами хедов?» — повернулся он к Наташке. И вытащил из сумки что-то круглое, темное. Борис присмотрелся, тихонько выматерился. Мухнула Наташка. Голова это была, натурально человеческая голова. Правда, маленькая очень, неестественно маленькая, не больше кошачий, скулак, наверное.